С детства бьют припадки, вдруг упаду и начнет меня швырять и бить о землю. Весь скорчус опять вытянулся почернею. ну и лежу на боку, пока меня не подберут. Вот этот меня раз подобрали и свезли в больницу. Была такая специальная лечебница на улице Любыши. Ну, пролежал я там месяца два, наверное, профессор там был, старичок, что-то он в моей болезни интересный нашел какие-то опыты надо мной делать, там электричество. Ну, не могу уж я вам точно объяснить, зачем, но ну, только какой-то новый метод. Сажают на кресло, потом включают ток, все жужжит, ток через тебя, в общем, не знаю, но сильно прохватывало. Эх, негуманный метод. Улыбнулся он криво, но действенный. Кажется, на мне его первым стали пробовать. прохватывать до костей. Ну, так я месяца два или три пролечился, знаете, легче стало. Ну, были, конечно, припарки, но только уже не такие. Может быть, этот метод помог, а может быть, пора уж такая пришла, не знаю, не знаю. Потом вот это и случилось. Он остановился как будто в нерешительности. Что? — спросил отец. Ну, вот немцы-то пришли, — плавно ответил Курт. А, да-да.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 Первый припарик случился со мной, когда я кончил доводческую школу. Тут он устепенулся. «Да вы разве учились?» — спрашивает он. «Ну, как же, говорю, учился. Ну, а специальность у вас какая?» «Ну, садовод, говорю. Но больше в последнее время работал по агрохимии, то есть по удобрениям». Ну, ладно, помолчал он, записал что-то себе на бумажку. «А где у вас семья?» «Да семьи, говорю, у меня нет никакой, один я». Тут он даже улыбнулся, так ему понравился это.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 Он поморщился. «Нет, нет, я не про это. Что там удобрение? А вот в э, ну, настоящей хотя бы фабричной лаборатории работали когда-нибудь?» «Нет, говорю, не приходилось так». Помолчал он, подчертил что-то на бумажке. К другому обращается. «У вас вопросы есть?» Тот спрашивает. «Припадками давно страдаете?» Я ему объяснил, как, когда. И не один я, а и мать моя тем же страдала.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 Показаний для операции нет. Подкрепить они меня подкрепили и больше ничего сделать не могут. Ну вот могу я поступить в лабораторию Агрохимического института. Он меня завтра и сведет, если я хочу. Об условиях договорюсь на месте. Ладно, говорю, раз агрохимически это мне подходит. Пошел к себе на койку. Еще подумал, вот как хорошо складывается. А потом другая мысль кольнула. То это он обо мне так вдруг стал хлопотать, ровно это бы не его дело. И вдруг этот, что мне про химию пытал, вспомнился. Очень он мне не по сердцу пришелся. Вот череп-то зачем измеряли? Зачем череп измеряли, а? Не знаю. А потом это слово неполноценное. Не могу вам даже сказать, до чего оно у меня резануло, нехорошее слово. Вопрос ясный. Что за ясность такая? Опять не знаю».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 Потом вы, конечно, будете и в самой лаборатории использованы. Люди нам нужны, но пока вот при собаках. Ну ладно, говорю, что с вами поделаешь? При собаках, так при собаках, пес с ними. В особенности, если питание ваше. А питание, говорит директор, не беспокойтесь. Даже и квартира казённая вам будет долго, говорю, это еще лучше. Но вот условия. Из ворот институт никуда. Работа секретная, государственного значения.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 вздохнет, посмотрит на тебя, да как начнет метлой шаркать. Ну, потом его спросишь, что с тобой было, Станислав? А ничего. А что ж ты стоял? Да так, задумался. О чем же задумался? Да так, ни о чем. Да разве можно ни о чем не думать? Ну, думать же о чем-нибудь. Нет, я всегда ни о чем не думаю. Ну, так и до сих пор не пойму, что он за человек был. Тут же в собачнике кровать его стояла,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 «А на улицу не пускали?» — спросил отец. «Ну, на улицу!» — взмахнул рукой Курт. «То ты на двор выйдешь, чуть от собачника отойдешь, не в ту сторону, смотрит во все глаза. Двор обширный был, асфальтированный, в нем несколько корпусов, а около каждого корпуса забор и проходная будка. В каждый корпус особый пропуск надо». Куда не оглянешься, везде колючие проволока, волчьи зубы, электрическая сигнализация, ночью прожектора. Тут ты под то не разгуляешься, а то на улицу. Ну, верно, прибавил он, подумал, в кормили хорошо, что правда, то правда. На питание обижаться не приходилось. Да комнаты тоже неплохая была. Тоже при собачнике. Ну, электричество, газ, водопровод, паровое отопление, электрическая плитка, радио. Видно, какая-то лаборатория тут раньше была. В общем, материально... Он с особым поражением выговорил это слово. Материально никак обижаться не приходилось. но ну, послушайте, зачем же такая пропасть собак?» — удивился отец. «Триста штук». «Что с ними делать?» — он обернулся к матери. «Вот, Бертон, наверное, по утрам виск поднимали, а? «Что с ними делать?» — переспросил Курт. «А вот что он хитро поглядел на отца».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 А в книге, спрашивает, отметил, а как же, говорю, вы выбыло в лабораторию номер 640 собак. А что вы там по телефону шуточки отпускаете? Что он тут, мюзик-холл, что ли? Нет, говорю, не мюзик-холл. Ну вот, и советую вам этот стиль переменить. Здесь он уместно да. Собаки кормлены? Есть стиль переменить, так точно кормлены. Посмотрел он на меня долгим пристальным взглядом, ничего больше не сказал, вышел.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 Что черт, думаю, верно давленные они, что ли? Ну, разрубили мы их с рыжим на куски, бросили собакам, на чему лопайте, скоро туда же пойдете, раз такое дело. ну суд, вот, проработал я таким образом два месяца слишком. Все, собак принимал и отправлял. И за это время перевели, хорошо помню, не больше и меньше, как 500 собак». Потом раз ночью звонит телефон. Вскочил я Что такое? Слышу в трубке голос того, что меня сюда принимал. Немедленно явится в лаборатории номер 6. С собаками. Нет, без собак. Что за история, думаю? Никогда меня ночью не вызывали. Наделся, пошел. В проходной будке меня уже ждут. прям без пропуска провели в корпус на второй этаж. Там мой хозяин, еще какой-то помоложе, оба в белых халатах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 а над ними так на высоте ну, человеческого роста окно проделанное, стекло в нем толстое-толстое, в два пальца. Ох, как все это мне не понравилось. Главное, не вижу, на чем же тут работать, столы до да стены. Какой же тут ремонт? И закололо мне сердце, закололо, так нехорошо стало. Ну, прямо объяснить вам не могу, как нехорошо. Ночь, тишина, окна в решетках...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 Ну, как, бы не скучать, если я кроме рыжего ни одного человеческого лица не вижу. Все одни собаки, будь не трижды прокляты. Засмеялся. Ну, собака, говорит, друг человека. Нет, говорю, избавь меня, Боже, от таких друзей, как сказал какой-то философ. Да что тут говорить? У меня там невеста осталась. Это я уж нарушенно сочинил. Что он, думаю, мне на это скажет? Мне ее увидеть надо, а то, пожалуйста, собаки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 Вышел, и сейчас же дверь за ним захлопнулась, щелкнула, четко так ясно щелкнула, как будто курок кто спустил. их думаю, не ладно Подошел, подергал, подергал. Так и есть, заперта. Стукнул для чего-то, сам не пойму, для чего. О, да, там, только кулак ушиб. Сел тогда я к столу, закрыл лицо руками. Ну, что ж, думаю, будет. Сейчас меня сюда привезли.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 Так минуты две я посидел.